Ближе к полуразрушенному мосту через речку Уж следить за обстановкой стало еще сложнее. Поросшие высокими кустами поймы реки слева и густой лес справа предоставляли противнику отличный шанс скрытно подобраться вплотную к дороге. А какими удобными мишенями становились ходоки непосредственно на мосту, нечего и говорить. Мечта начинающего снайпера. Хорошо, что к этому времени группа окончательно забыла о последствиях встречи со Шнеком и вошла в рабочий ритм. А потому миновала мост за считанные секунды. Даже Ольга, которая все еще прихрамывала и вообще двигалась, как говорят спортсмены, на морально-волевых, не помешала группе пройти опасный участок в хорошем темпе. Впереди темнели остатки домов и строений поселка Черевач, но механик, как и обещал, после моста сразу же ввел группу влево. Теперь тропа пролегала по длинной, почти лишённой растительности, отмели, с которой хорошо просматривался и противоположный берег реки и мост. По плотному песку идти было не сложнее, чем по асфальту, а хороший обзор позволял немного сбросить напряжение, хотя, с другой стороны, топая по открытой местности, группа явно себя демаскировала. В ответ на замечание по этому поводу, отпущенное Бражниковым, механик развел руками. Вариантов нет, но это даже не на, даже на пользу. Пойдем до лесничества, попадем в небольшую рощу, но потом снова выйдем в поле. Километра полтора так, как на ладони придется идти. Так что, короче, тренируйтесь. Устроили майора аргументы механика или нет, осталось загадкой. Бражников развернулся к реке и простоял, наблюдая за мостом и противоположным берегом ровно до того момента, когда группа скрылась в перелеске. Затем майор догнал товарищей и снова пошел замыкающим. Идти до лесничества оказалось не так далеко, а миновать его удалось без помех. Группа прошла сквозь несуществующее лесничество, даже не запнувшись об останке строений. Обширное пепелище на месте конторы и хозяйственных построек давно поросло кустарником и практически утонуло под многолетними наслоениями хвои, гнилой травы и принесённого в половодье речного ила. Теперь до, колхоз... до колхозного двора и через поле. Механик указал прямо, а затем влево. Ориентировочно курс на озеро. Или на новоселке, кому как нравится. «Погодите», — насторожившись, сказала Ольга. «Там впереди что-то не в порядке». «Татьяна, у вас самый хороший детектор, вы не могли бы...» «Да-да», — Татьяна торопливо достала из-под сумка детектора аномалий. «Вы правы». Впереди несколько повышен аномальный фон, но ничего конкретного сказать не могу. «Я могу», — заявил Бражников. «Строго по прямой до колхозного двора нам не дойти. Там здоровенная яма, мышеловка. Придется заглянуть в черевач. Механик, как думаешь, получится?» Тропа захватывает крайнюю улицу и всю колхозную МТС. «Можно пройти там. Опасно, конечно. В развалинах всегда было полно карликов, а между комбайнами и всякими сейлками на станции можно заблудиться. На полтергейстов нарваться. Есть такой шанс. Хоть и минимальный. Но всё лучше, чем в яму угодить». «Нормальный выбор», — саркастично прошипел скаут. «Если не в яме вместе с силосом засолят, так медным тазом накроют». «А чтобы вообще без проблем, нельзя пройти?» «Нет». «Так и пойдём», — решил Андрей. «Веди». То, что механик назвал улицей, было скорее просекой. Выкосившиеся, частично разрушенные дома утопали в густых зарослях, и летом их наверняка было не разглядеть, а то, что раньше было непосредственно улицей, поросло редким молодняком и бурьяном, который прямо торчал, даже засохнув, а потом тысячу раз вымокнув под бесконечным дождем. Менее жесткая трава давно полегла и изгнила, отчего продираться сквозь упрямый бурьян было только труднее. Ноги то и дело проскальзывали в смеси гнили и грязи. «Летом тут гадюк...» — скаут правил рукой над макушкой. «Вот так! И все жирные, мордастые, желтые такие, с черным зигзагом. Или наоборот. Как смотреть?» «Крупные с зигзагом?» — Татьяна вздрогнула. «Это кавказские гадюги». С этих «В этих местах не должны водиться, я имею в виду в Полесье». «Вы можете иметь и вводить что угодно, а я говорю о том, что видел. Иногда идешь, будто по велосипедным шинам. Сплошное шипение стоит». «Может, я что-то путаю?» — Татьяна пожала плечами. «Зона», — проронил бражников «Удобная отговорка», — Татьяна махнула рукой. «Аномалии, мутанты, загадки». Это все возникло не на пустом месте, например мутанты появились только как модификации традиционных местных обитателей – волков, свиней, крыс, собак, ну и так далее. Ни одного мутанта на основе северного оленя, допустим, или моржа, здесь нет. Интересно, а кем были в прошлой жизни псевдогиганты? Майор усмехнулся. Или кровососы? Людьми, уверенно ответила Татьяна. Так же как контролеры, снорки и прочие двуногие. А полтергейсты? Тоже. «Нет», — мешался Андрей, — «с последними все сложнее». «Это как раз из разряда загадок. Что же касается змей, они действительно есть, и не только в развалинах. Немало их и в болотах, и в лесу». «Ах, Тунг, граждане ученые!» — Крюгер резко обернулся и вскинул руку. «Тихо! Подходим!» «От бывшего колхозного двора и машино-тракторной станции...» Осталось не больше, чем от всего поселка, с той лишь разницей, что заросли здесь были не настолько густыми. Кустарник разрезся лишь у забора и вокруг ремонтного цеха, в котором удивительным образом сохранились не только крыши и ржавые ворота, но и несколько стекол в маленьких окошках. Сунувший нос в приоткрытые ворота, скаут удивленно подсокал языком и сообщил, что внутри даже имеются станки и верстаки с тисками. Как не растащили, непонятно. «Кому они нужны?» — механик усмехнулся. «Инструменты, я понимаю, а тиски?» «Да и фон здесь приличный. Этот радиоактивный хлам даже на металлолом не примут». Группа обогнула цех и, как по команде, остановилась. Впереди, вдалеке, простиралось большое, бурое от грязи и жёхлой травы поле. Но чтобы попасть на него, требовалось пройти между десятками разбросанных, как попало, остовов машин, тракторов, комбайнов... и всевозможных прицепных устройств к этим ржавым шедеврам сельского машиностроения. «Блин, душа! Реально лабиринт!» — вырвалось у скаута. «Идите за мной!» — сказал механик и выразительно взглянул на женщин. «И ни шагу в сторону! Но если все-таки потеряетесь, не вздумайте кричать! Стойте и ждите! Я найду! А то накличите еще! Устанем отбиваться!» «Сам не заблудись», — ответила Ольга. «Я здесь тоже ходила». «Давно?» «В прошлом году». «Ты удивишься», — пообещал Крюгер и загадочно ухмыльнулся. «Чему?» «Увидишь». лабиринт после каждого выброса меняется», — подсказал Бражников. «Техника та же, а стоит на новых местах». «Откуда знаешь?» — Крюгер, недовольный тем, что интрига умерла, едва родившись, обернулся к майору. «Знаю», — Бражников кивнул. и в ком указал вперед. «Веди, следопыт!» Советы механика были полезными, но тот, кто слушает умные советы, в зону не ходит. В нее лезут только упрянцы, убежденные, что знают высшую истину и ни в чьих советах не нуждаются. Именно поэтому все та же Ольга, всего-то решив обойти остров древнего гусеничного трактора, не слева, как вся группа, а справа, очутилась в тупике и не сумела вернуться. Она намотала по густой липкой грязи вокруг злополучного ЧТЗ кругов 10, но найти проход, в котором скрылись товарищи, так и не смогла. Все пути вели в тупик, выход из которого был один, назад к ржавому трактору. В конце концов, Ольга без сил уселась на какую-то балку рядом с железной громадиной и принялась счищать с обуви комья грязи. Очистив один сапог, Ольга на миг прервала увлекательное занятие, чтобы перевести дух и вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Кто-то смотрел из серых глубин лабиринта и вряд ли просто любовался. Скорее оценивал, прикидывая, насколько вкусным получится сегодня обед. Ольга нащупала предохранитель автомата и попыталась найти противника, используя все органы чувств, включая аномально острое чутье. Результат не обнадеживал. Противник был рядом, но где он прячется, Ольга не могла понять, как не пыталась. Ситуация складывалась даже более скверная, чем на чистом острове. Враг почему-то медлил, но в том, что рано или поздно он нападет, девушка не сомневалась. Ольга медленно поднялась и сделала пару шагов по протоптанной в грязи тропе вокруг трактора. Нет, она не надеялась, что в последний момент отыщет выход из ловушки. Просто сидеть, сложа руки в ожидании атаки, было выше ее сил. К тому же маневр бою всегда был неплохим подспорьем. Очутившись с другой стороны трактора, Ольга остановилась и прислушалась. Чутье по-прежнему не могло указать точное местоположение противника, но слух вроде бы что-то уловил. Сквозь слабый шелест моросящего дождя и плеск луж пробился какой-то шорох. Звук шел прямиком из груды облезлых железок, которая перекрывала вид на ремонтный цех. Хотя, возможно, шорох издавал какой-то... Кто-то спрятавшийся не внутри, а по ту сторону от кучи металлолома. Ольга направила оружие на груду и медленно двинулась вперед. После октябрьской заварушки Ольга ни разу не выходила в зону с любимым огнеметом. Легендарный «Смокер» исчез в тот самый миг, когда генерал Остапенко дал Ольге шанс начать новую жизнь. И все-таки Ольга частенько жалела, что теперь ее страстная любовь к огненным игрушкам ограничена изготовлением коктейлей Молотова и использованием штатных зажигательных боеприпасов. Бывали случаи, когда огнемет был как нельзя кстати, например, сейчас. Один выстрел, и враг выскочил бы из своей норы как миленький. Ольга даже незаметно вздохнула, представив, как хорошо смотрелась бы облитая пылающей смесью гора металла. и как заверещал бы подожженный вместе с нею мутант. Ольга скрипнула зубами. Старая душевная рана дала о себе знать. Почти неодолимое желание выжечь всю эту проклятую зону дотла вспыхнуло в душе гигантским факелом, который мгновенно закоптил разум. Ольга вскинула автомат к плечу и влепила длинную очередь в центр груды. Тяжелые пули вала не рикошетили. пробивая жесть и железо, и теряясь где-то в глубине груды, но вряд ли проходили на вылет. Ольга осознавала, что только разбазаривает боезапас, но рецидив пиромании был сильнее здравого смысла. Только когда магазин автомата опустил девушка очнулась и резко опустила оружие, едва не выронив его из внезапно ослабевших рук. Ощутив эту странную слабость, Ольга поняла, что происходит. Никакого врага поблизости не было, и с расстояния, с помощью телепатии, ее никто не пытался атаковать. Она ведь не врала старому, контролеры ее действительно не чувствовали. А когда не чувствуешь противника, не можешь и навредить ему. Так что дело было не в мутантах, дело было в аномальной энергетике самого лабиринта. Ольга вспомнила слова Бражникова насчет изменений, происходящих в лабиринте после каждого выброса. Это ведь типичный признак аномалии, пусть редкой, но, по сути, такой же, как и все остальные. А что давит аномалии, если не уничтожают физически? Правильно, на психику, на слабости, всевозможные пульктики и страхи. А пусть у меня психика особенная, подправленная зоной, но на 90% такая же, как у всех, вот я и попала в переплет». Ольга с трудом подняла дрожащую от слабости и нервного перенапряжения руку и звучно шлепнула себя по щеке. Отчасти это помогло, окружающая аномалия сразу стала более понятной и почти не страшной. После второго шлепка в тело вернулись силы, а когда Ольга мысленно и очень твердо заявила себе, что пора выбираться, лабиринт уступил и открыл перед ней тот самый проход, который она безуспешно искала. Весьма гордая собой, Ольга успела сделать по проходу всего десяток шагов. Как неожиданно, из-за ближайшего поворота вырулил механик. Увидев девицу, Крюгер стер с лица выражение озабоченности и приклеил обычную маску. Смесь высокомерия и снисходительности. Правда, во взгляде Макса все-таки читались другие чувства. В первую очередь, облегчение от того, что все обошлось. Неизвестно по какой причине, но терять Ольгу он не хотел. Вряд ли дело было в скрытой симпатии. Скорее, таким был приказ Остапенко, и все равно Ольге особое отношение польстило. Пусть не брутальный красавчик Крюгер, но хотя бы прожженный практик и циник Остапенко имел насчет странноватой девицы какие-то загадочные планы. Возможно, в этом не было ничего хорошего, и генералу малолетняя преступница-пироманка требовалась лишь для каких-то вот рейдов к черту на рога, но для Ольги и это было достижением. Не всю ведь жизнь придется существовать за счет ненависти к Зоне. Когда-то она пройдет, и нужно будет искать другой стимул. Лучше... Профессиональная... Ценность на эту роль вполне подходит. Стимул лучше не придумаешь. Яркий пример ценности старый. Он и сам, наверное, уже не помнит, кем был раньше и почему пришел в зону. Да и неважно это. И какие испытания в зоне ему пришлось пройти, тоже неважно Теперь имеет значение лишь то, кем он стал. А стал он одним из тех, кого принято называть живыми легендами и профессионалами экстра-класса. стапенко похоже, сам удивляется, как ему удалось отыскать, да еще и заполучить в единоличное пользование такой самородок. Так, возможно, и я... когда-нибудь...